Нехорошо. Ханзо стал паниковать. Хотя это идёт вразрез с моими принципами, но я использую серикены, покрытый канторидином. Яд небелковой природы. Действующее начало ядовитой гемолифмы представители семейства жуков-нарывников. Попадание канторидина в пищеварительный тракт ведет к быстро развивающейся интоксикации. На вскрытии отмечается резкая гиперемия слизистых покровов, образование язв и очагов геморрагии. При попадании экстракта конторида на кожу возникает сильнейшее раздражение, боль, сжение, появляются пузыри как от ожога. Пыль из очень сильно раздражает и обжигает дыхательные пути. «Чтобы отправить тебя на небеса!» «Яд! Ты умрешь от одной царапины! Отправляйся в ад!» Ногу Исихару уже сводила судорогой, кровь текла из его тела, силы снижались. Его тело стало падать. Ядовитые серикены полетели россыпью, как капли дождя. «Дерьмо!» Но они, прежде чем они вонзились в тело Юсихару, все были отбиты длинным копьем. «Кто это?» «Юсихару, я пришла спасти тебя». «Кто?» «Это была... принцесса в опасности. Вот почему я здесь как новый слуга». Держащая бамбуковое копье маленькая девочка-артистка. Она натянула на голову роскошный тигриный мех, отчего тигриная голова выступала в роли шапки. На спине развивался вельветовый плащ варваров, за поясницу цеплялась не хакама, а укороченные штаны варваров, обнажая тонкие бледные ляжки. К тому же каждую уголок её бледного утонченного личика был закрашен красной краской, словно актера актёра театра кабуки. сихару везучий. На самом деле мы расположились лагерем на горе этой ночью. Потому и спрашиваю, кто ты?» Маленькая артистка надулась, как утка. «Инутию». «А, так ты Инутию? Ой, когда то так изменилась?» «Что случилось после побега?» «Стало другой. Другой. Переродилась. Переродилось? Изменилось. Разве эти три слова не одно и то же?» На самом деле, во время путешествия в поисках смысла жизни я потеряла свой путь. Какая необычная, но удивительная причина. Но сейчас не то время, чтобы радоваться воссоединению. «От появления еще одного человека результат не изменится. Просто отправляйся в ад!» — крикнул на ходу Тори Ханза, вытаскивая клинок ниндзя. «Постой, Инутия, этот парень очень силён!» Инутия тоже сильна. Инутия – настоящее имя Майда Тусие. В различных играх или драмах о эпохе Сангоку его всегда представляли старым, но добрым человеком. Благодаря способной жене он сумел стать успешным в жизни, хотя он и был одурачен собственным племянником, Майды Тусимасо, подхватив простуду после холодной ванны. Такие бестолковые начальники редко встречаются. Согласно истории, его звали Копьем Атаза, И Матаза чтобы почтить его высокие способности в боевых искусствах. По легенде, его правый глаз поранила чья-то стрела но он все равно продолжил сражаться. Таким храбрым воином он был. Хм, похоже, против твоего копья мои трюки с серикенами бесполезны. Если так, сразимся мечами! Яростное столкновение клинка ниндзя Ханзи копья и копья Инутия вызвало сноп искр в воздухе. Глаза и сихара не могли даже уловить траекторию движения их оружия. Выражения их лиц не менялись, Пока они размахивали оружием, как машины. Захотив Сихару помочь, сделать ничего не выйдет. Но он, наконец, понял одну вещь. Их навыки сопоставимы, но... Слишком большая разница в физической силе. Если так пойдет и дальше, Инутия проиграет. Который Ханза немного забеспокоился из-за неожиданной силы Инутия. А, не говори мне, что только защищаясь, просто тянешь время. Верно. Но в конечном счете ты просто слабая девчонка. «Как только ты задышишь чаще, я убью тебя вместе с тем парнем!» «Догадался!» – простонала Исихару. Вокруг улыба и Инутия появились морщинки. «Не позволю тебе убить Исихару. Если Инутия умрет, то и ты тоже!» «Готовность умереть вместе. Интересно. Позволь мне увидеть это до конца!» «Что ты такое говоришь, Инутия?» Не смог промолчить Исихару. Он пришел в себя. Тело Инутия окрасилось красным из-за многочисленных порезов. Похоже, силы покидали ее, ноги уже слегка дрожали. ⁇ оставь это мне, поспеши к нам, не сама ⁇ Как я могу оставить тебя одно? ⁇ Быстрее, я долго не смогу. Ясихару с криком атаковал Ханза, но в ответ нарвался на его пинок. При этом он продолжал сражаться с Нутию. Этот парень просто слишком силен. Моими ужасными атаками невозможно отвлечь его внимание. ⁇ Понял Юсихару? Из-за того, что Ясихару откинули в сторону техники Нутии, стали небрежней. Разумеется, Ханза не упустил этот шанс. Инутия получил удар в плечо и сморщилась от боли. «Потеряла самообладание от такого слабачка! В конце концов, ты всё еще мелкая девчонка!» Словно уверившись в победе, Хан засузил глаза. «Противоположный эффект, чёрт!» Йосихару стиснул зубы и встал, думая изо всех сил. «Что-то должно быть! Должен быть какой-то способ спасти Инутия! Его знание и эпохи Сангоку, кроме них у него ничего нет. Ниндзи Хатури Ханза, верный слуга Мацудейра Матаясу, Такугава ясу. но Матаясу сейчас слуга Имагава Йосимото. Но если Йосимото проиграет в битве при Акихадзаме, Матаясу поведет Микаву к независимости, а затем сменит имя на и ясу. Если так... Понял! Постой, Хатури Ханза! Нет, подумай, если ты убьёшь здесь меня и инути, Имагава и Йосимото завоюют авари и направятся в столицу. И что с того? «Если так случится, твой генерал, Мацудайра Матаясу, навсегда останется слугой Магавы Йосимото». «Ха?» «На самом деле Мацудайра Матаясу думает разорвать все связи с Магавой и сделать Микаву независимой». И «Имагава Йосимото обещала Матаясу вернуть ее имя, когда дайма Микавы». «Но все это чушь. Она просто безостановочно командовала Матаясу». «Вот почему я и говорю об этом. Мы никак не можем восстать против такого сильного врага». «В этом нет необходимости. Просто отпусти нас». Набуна определенно победит Имагаву и Магаву и Симота. Матойоса может воспользоваться шансом и объявить о независимости Микавы. Думаешь, я столь наивен, чтобы поверить в это? Нет ни шанса, что армия Ода одолеет и Магаву с таким количеством солдат! Мы определенно победим! Если не сумеем, можешь просто убить меня! Полный вздор! Если армия Ода и победит, кто гарантирует, что Ода не нападет на Микаву? Если так произойдет, у моего господина не будет выхода, разве нет? Этого не произойдет! «Если мои знания верны, Матаясу и Набуна должны быть друзьями детства, и у Набуны нет интереса в окружающих землях. Сейчас все ее мысли о том, как завоевать Мина. Поэтому Набуна точно сформирует союз с Матаясу. Нет, я поставлю на кон жизнь и добьюсь, чтобы союз состоялся!» Раненая инутия упала на колени, выронив копьё. Ханза прислонил клинок к шее Сихару и сказал, «Парень, твоя жизнь ничего не стоит. На победа над Нанагавой и союз микавы уже что-то! Если мы продолжим двигаться на столицу...» Все слуги принцессы погибнут один за другим. Равно как и войны Микавы. Поэтому мы должны направить наше оружие на Имагаву. Да, Набуна любит приказывать людям, но в сравнении с Имагавой она намного лучше. Ты сражаешься ради мечты добиться всего мира силы и оружия. Хм, парень, сейчас я поверю тебе. Но если нарушишь обещание, я отправлю ниндзя за твоей головой. А, твое право забрать ее в любое время. Я сихары, но те и правда удачливы. Все же Хатори Ханза не просто ниндзя. Будь он обычным ниндзя, то, вероятно, не понял бы Исихару и сосредоточился на выполнении своей миссии. Но Ханза не такой, будучи лидером ниндзя рода Мацудайра, у него есть характер, чтобы стать военачальником. В то же время он был безжалостным человеком, предпочитая убивать врагов. Но он все же послушал Исихару и решил поставить на нападение армии Ода. После победы на Буне мечта о независимости Мика вы могла исполниться. Если армия Ода проиграет, Мой господин останется в безопасности, и то, что я позволил вам уйти, будет известно только мне. Если Магава выиграет, я просто убью вас обоих. Ханза взвесил все за и против и позволил ему уйти, но если Ода победит, это будет ближе к его собственным желаниям.